Глава 12 Дворник молился всех горячее, осеняя себя крестными знамениями и с усилием преклоняя колени. «Помяни, Господи, раба твоего, Олега, убиенного! Помилуй, защити, охрани рабу твою скорбящую и болящую Нину!» — шептали его губы. Отпевания служили в одном из соборов. Многие из желающих присутствовать не смогли бы добраться до киновии, которая была расположена в отдаленном районе на правом берегу Невы и куда надо было добираться по перевозу. Были оповещены все родные и знакомые. Братство явилось полностью, и прихожане удивлялись присутствии такого большого числа молодежи, которые пели слаженно и красиво, как хорошо обученный хор, а не случайное собрание молящихся. Ася при первых звуках службы отошла в сторону и встала в уголке у иконы Серафима Саровского. Изредка взглядывая на икону из подлобья, полными слез глазами она думала: "Ты меня всегда слышал". Но как раз Самой большой моей молитвы не исполнил. Почему? Почему? Елочка, тотчас с решительным видом двинувшаяся за Асей, стояла сзади, как будто готовясь ее поддержать. Ася, однако, благополучно выстояла всю службу и плакала только совсем неслышно слышно. Елочка не плакала вовсе и простояла с сухими глазами, во время пения со святыми упокой Она несколько раз неприязненно косилась на рыдавших Аннушку и Марину и даже передернула плечами, когда Марине пришлось подать воды. Это что еще за демонстрация чувств? Кто эта дама в трауре, которая делает себя первой персоной в горе? Уж, кажется, эти потери Прежде всего, наши, — ревниво думала она. Чувство собственности на Олега и Асю не оставляло ее даже здесь. По окончании службы непредвиденно разыгрался инцидент. Старый диакон, словно злобный индюк, напустился внезапно на Мику, не сжалившись ни над его юностью, ни над расстроенным лицом. Вы подвезти нас, что ли, пожелали этой панихидой? Просите возглашать за убиенного? А сами собираете столько народу, молодежь, дамы все, как на подбор, свой хор приводите? Для чего вам все это понадобилось в такие тяжелые для Божьей церкви дни? Да ведь нас потом обвинят, что мы панихиды в демонстрации превращаем. Или что у нас тут недозволенные собрания бывших? Нам и без того обвинения за обвинением бросают. Собравшиеся, обступив Мику, сначала молча выслушивали распетушившегося старика. Потом пробежал шепот негодования. Но достойный ответ нашла только одна, самая юная, с черной косой, как у школьницы. Отец Диакон, служителю церкви, не подобает быть таким малодушным в тяжелые для Божьей церкви дни. И, перекрестившись, прибавила, да простит Господь и вам, и мне. Диакон хотел было что-то еще злобно сказать, но лишь хватанув ртом воздуха, вдруг передумал, перекрестился и с растерянным видом отошел. В подошла к Асе Марина и после нескольких слов с выражением сочувствия поманила к себе Славчика. — Подойди ко мне. Покажись. Но покажись, какой же ты! Она поцеловала его в щечку, потормошила и снова разрыдалась, обнимая малыша. — Ну, ну, ну! — заворчала, подходя Аннушка. придумай больше не тем местом думаешь каким надо эта дама наверное ребенка потеряла спросила елочка стоявшую около нее краснокутскую но та не могла ничего объяснить ей русская андромаха думал молодой краснокутский не спуская глаз саси держашей за ручку славчика Через год я сделаю ей предложение. Полагаю, что в этот раз она оценит и примет. Мадам Краснокутская, по-видимому, думала то же самое и заботливо уже заранее по-матерински поправляла на Асе шарфик, говоря, «Не простудитесь, моя прелесть». Когда Ася и Ёлочка вернулись на квартиру Аси, первое, что им бросилось в глаза, была многострадальная офицерская шинель, которая благодаря безхозяйственности Аси все еще висела в передней. «Древние были по-своему правы, когда сжигали вещи умерших», — печально сказала Ёлочка. Ася ничего не сказала. Только углы ее губ дрогнули. Из комнат навстречу им уже ползла невидимым клубком. Пустота. Собаки, по-видимому, почувствовали ее настроение, не прыгали и не радовались, встречая хозяйку, а только тихо коснулись холодными носами рук Аси, слабо повизгивая. Обе подружки прошли в спальню, перешагивая через расползавшихся по комнате щенят. Ася устала опустилась в качалку. Кажется, в самом деле не следовало оставлять беременность. Я все-таки не учла размера бедствий. Это будет заморож или уродец. Уже седьмой месяц и все еще незаметно на посторонний взгляд. Со Славчиком было не так. — Глупости, Ася. Ребенок будет самый нормальный, увидишь. Уродливые дети рождаются от алкоголя и венерических болезней. Я работаю в больнице и знаю. Не внушай себе. Но Ася не слушала ее. — Впереди точно бездна. Как я уеду в незнакомое место, одна в положении, с ребенком на руках? На кого я потом буду оставлять детей? Работать необходимо. А кем работать? Диплома я не получу. Я не могу сдать выпускных экзаменов. Со мной уже несколько дней творится что-то странное. Я забыла все разученные вещи. А ведь программа была уже готова. Сегодня я в сотый раз сказала себе, что должна взять себя в руки и села за рояль. Но я ничего не могу сыграть, ничего. По-видимому, я потеряла музыкальную память. От страха или от тревог, не знаю. Может быть, это со временем пройдет. Но сейчас, сколько бы я себя не принуждала, я сыграть не могу. А ведь я уж и так пропустила все сроки. Кроме музыки я ни на что не способна. На что же я буду содержать семью? Елочка искренно возмутилась. Ты работать не будешь. Это невозможно с детьми. Работать буду я. Здесь ли, в ссылке ли, ты без моей поддержки не останешься. Слезы опять наполнили уже наболевшие глаза Аси. Что ты? Что-то я не допущу. Ты без того огромную жертву все счастье мне отдала. Неужели же я еще буду собирать с тебя мед, высасывать все соки?» Елочка ее перебила. «Не будем обсуждать сейчас. В настоящее время на работу тебя все равно не примут. И из-за анкеты, и из-за беременности». Пусть сначала родится ребенок и выяснится, где вам придется жить. Тогда вместе решим остальное. Наступило печальное молчание. Что мне пришло в голову, встрепенулась вдруг елочка. В таких случаях всегда конфискация. Каждую минуту могут явиться, описать имущество. Надо спасти. что только возможно. Дай мне сегодня же что-нибудь из дорогих вещей, я отнесу к себе. Ася обвела глазами комнату, потом встала и подошла к туалету. Вот. И она протянула елочке два бархатных футляра. Здесь фамильная драгоценность Дашковых, фамильные серьги, а здесь бабушкин жемчуг. — Сохрани для Сонечки. — Еще что? — Ничего. — Рояль. — Рояль ты не унесешь, а предметы необходимого обихода не описывают. Мне больше ничего не дорог И она повернулась к окну. — Ах, Ася, ты неисправима в своей беспечности. Ведь на продажу вещей ты сможешь жить. Вспомни, сколько раз вас выручали фарфор и бронза Натальи Павловны. Вот она отдавала себе ясный отчет в положении ваших дел. А с тобой так трудно? Вот хотя бы твой соболь или эта картина, курица с цыплятами, их тоже можно превратить в деньги». Глаза Аси печально остановились на картине. Она стоит 3000 но что толку, если ее никто не покупает? Возьми ее себе, я ее тебе дарю. Она мне дорога в память встречи с Олегом, и я не хочу, чтобы она попала в чужие руки. А с собой ссылку я ведь ее не потащу. и пошла к двери. — Я в кухню, надо согреть макароны Славчику, и щеняток покормить, у Лады уже не хватает молока. Оставшись одна, елочка стала стягивать с ребенка свитер. В эту минуту раздался звонок, она побежала в переднюю и увидела своего сослуживца, невропатолога. которого без ведома Аси пригласила к ней ее освидетельствовать. — Борис Петрович! — радостно воскликнула елочка. — Как я благодарна вам, что вы пришли. У моей приятельницы после тяжелого потрясения наблюдается тяжелое отклонение от нормы. Она не ест, уверяет, что ей мешает комок в горле, почти не спит и жалуется на потерю памяти. Врач приглаживал перед зеркалом волосы маленьким гребешком. «Пока пациентки нет, не скажете ли вы мне, какого характера душевные переживания?» — спросил он. Несколько дней тому назад расстрелян ее муж по обвинению в контрреволюции. Пока тянулся процесс, она успела уже известись. А теперь... врач нахмурился елизавета георгиевна я никак не мог ожидать что повинуясь вашему приглашению попаду в скомпрометированный дом вы меня поставили в очень неудобное положение извините меня и он протянул руку к пальто елочка стояла как громом пораженная я привыкла думать что врач и священник «Не отказывают ни при каких случаях», — отважилась возразить она. «Все зависит от обстановки», — и, поклонившись, врач поспешно вышел. Через несколько минут снова послышался звонок. Отдумался, совесть заговорила. Улыбнулась елочка, торопливо распахивая двери. Перед ней стояла старая дама. — Юлия Ивановна! — воскликнула елочка, бросаясь навстречу старушке. — Здравствуйте, дитя мое! Я хотела бы увидеть Асю. Я с большим трудом выхлопотала ей новую отсрочку выпускных экзаменов. Необходимо, чтобы она теперь же явилась в техникум, расписаться в приказе, и немедленно приступила к занятиям, иначе... Юлия Ивановна, к сожалению, это невозможно. Ася заниматься не в состоянии. Мы только что вернулись с панихиды по ее мужу. Олег Андреевич расстрелян. Старая учительница опустилась на стул. Мне передавали, что он арестован. Но я не знала, что все обстоит так трагично. «Бедная крошка!» — сказала она с нежностью и после нескольких минут молчания прибавила. «В этой девочке гибнет редкий талант. Мазурки Шопена и миниатюры Шуберта и Шумана она играла лучше законченных пианистов». Она скорбно задумалась. Елочка в почтительном молчании стояла перед ней. странной хрупкая вещь талант заговорила опять Юлия Ивановна, видимо, погружённая в свои мысли. Всякий раз, когда мне в руки попадает высоко одарённый ученик, я уже заранее дрожу над ним, и непременно случится что-нибудь, что помешает мне вырастить из него большого музыканта. Способные и мало талантливые Блестяще заканчивают консерваторию, а неповторимые. На старости лет это становится моей трагедией. Ася была последней моей надеждой.